«Белые журавли!» «В окно мы слышали трубные крики птиц. Это они!» — сказал принимавший гостей доктор Рэй Эриксон. После часового разговора в лаборатории ученый пригласил нас к вольярам. Машина остановилась метр в метрах двухстах от загона. С этого расстояния мы могли их увидеть, не причиняя птицам лишнего беспокойства. Но все-таки они возбудились, забегали, крики стали тревожней и громче». Иногда они чуть подскакивали, расправляя огромные крылья с черными перьями на концах. Майская зелень травы пестрела цветами, но никакие краски не могли бы выглядеть ярче в разливах лета, чем эти большие, снежно-белые, поразительной красоты птицы. Можно представить волнение человека, увидевшего журавлей не за сеткой, а в диком месте, где ничто не стесняет двухметровый развертых их крыльев, а крики растворяются в далях. Когда-то белые журавли были в Америке обычной, хотя быть, может, и не слишком многочисленной птицей. Плуг в прериях, пасть скота и неумеренная охота оказались для журавли роковыми. Их видели реже и реже, и, наконец, птица совсем исчезла. Ее оплакали, как очередную потерю. Но в 1938 году на зимовке в Техасе обнаружили журавли — десять старых и четырех молодых. Известие это было, подобное известие о воскрешении из мертвых. Гудящая машинами Америка вдруг почувствовал прилив в любви и заботы к усыревшему аборигенам своей земли. Но всего лишь четырнадцать. Как им помочь? В конце марта журавли полетели куда-то на север. вернетологи с замиранием сердца ждали, вернутся ли. Вернулись. И было их двадцать два. Еще один год, двадцать шесть. В 1941 году число их упало 15. В Аркадзасе искали нервки несомненно, потревожили журавлей. Второй несчастье — бомбежки. И именно в этом районе Техаса летчики ВВС учились поражать цели. 1945 год. Насчитали 17 птиц. Казалось, еще порыв ветра, и свечка погаснет. Но стая держалась, теряя на перелетах несколько стариков, и пополняясь большим числом молодых. Однако два года, 1954 и 1962, были почему-то бесплодными, ни одного молодого. Зато в 1964 году молодых прибавилось десять, а из старых не вернулся только один — сорок птицы. Американцы с волнением следили за борьбой на выживание горстки живых существ. Путь журавлей теперь был прослежен. Из Арканзаса в Техасе, тут сразу же был учрежден заповедник, через всю Америку журавли летели на дальний север Канады, около пяти тысяч километров туда, столько же обратно осенью до Техаса. Летят журавли высоко, без бинокля их не увидишь. Но кормиться они опускались. Из разных мест корнитологам в Центр по спасению журавлей поступали взволнованные телеграммы. «Мы их видели в Аклакоме», Пролетали у нас в Южной Дакоте. Лето белые журавли проводили где-то в глуши канадского заповедника Вудс буффало Стали скатить нездовие, но лишь после большого лесного пожара лесник Уилсон увидел в лесу на прогалине белых птиц. В эти места снарядили специальную экспедицию. После необычной тяжелых поисков вертолет, лодка, пешее продвижение по болотам орнитологи наконец нашли, что искали. Журавлины гнезда были укрыты в малодоступных топких местах на месте былых озер. На карту гнезда нанесли как величайшую драгоценность. Совместными усилиями американские и канадские орнитологи постарались вызвать все, что можно о птицах, не причиняя им особого беспокойства. Важные выводы. Белые журавли — необычайно добросовестные родители. 11 месяцев они опекают потомство, кормят, учат летать, На пути к югу и обратно, на север весной, молодой журавлик летит в середине между матерью и отцом. И только вернувшись на родину, он ищет пару и покидает родителей. Они занимают родовое гнездо. Но важнее всего другое. Из двух яиц, отложенных журавлями, одно является как бы страховочным. Жить остается один, наиболее сильный птенец. Сопоставляя число яиц в гнездах, и число молодых журавлей, прилетающих в Арканзас, ученый делают вывод. Одно яйцо без ущерба для журавлей можно брать из гнезда и пытаться высиживать в инкубаторе. Для страховки. Слишком уж малочисимо, уязвимо, зависимо от случайностей горстка сохранившихся птиц. Ураган, разлив нефти, лесные пожары и нет журавлей. Страховка нужна. Но как забрать яйцо из гнезда? Верны ли расчеты, что одно яйцо лишнее? Как поведут себя журавли, не снизит ли это прирост и без того маленькой стаи? И даст ли что-нибудь инкубатор? Решили трижды проверить на птицах другого вида. Есть в Америке журавли песчаных холмов. Все получилось. Три года подряд получалось. И лишь после того, по готовым приемам, решает ученый подступиться к гнездам, упрятанным в северной части Канады. Эта история чем-то напоминает сказку с хорошим концом. В глухе, какую только способны облюбовать осторожные птицы, опускается вертолет. В нем два человека. Один остается в машине, другой пробирается к грездам. Возвращается он с драгоценной добычей. В толстом шерстяном носке осторожно несет яйцо. Еще одно. Еще. Яйца кладут в приготовленный термостат. В местечке Форд Смит. Из вертолета биологи пересаживаются в скорый самолет. Едва ли когда-нибудь в жизни Рэй Эриксон волновался больше, чем в этом полете. Два приземления для заправки и, наконец, аэродом Эндрюс под Вашингтоном. Автомобиль уже ждет. Девять часов путешествовали журавлины яйца из приполярной Канады до инкубатора биостанции. Проклевывая оливково-коричневую скорлупу, мокрые журавлята видели тут небелоснежную мать, стоящую над гнездом, а взволнованное лицо человека. Все обошлось, но заменить им родителей было непросто. Доктор Рэй Эликсон рассказал, как пришлось ему нянчить беспокойный и драгоценный приплод. Птенцы оказались зарядлыми дручунами, видимо, так они ведут себя и в гнезде. Чтобы все остались живыми, к журавлям подсадили мальчиков для питья, индюшат. По агрессивности был истрачен, все журавлята остались живы и превратились в пялых красивых птиц. Волновало теперь другое, как стая. Варандафи ждали ее возвращения. Когда журавлей сосчитали, радость была всеобщей. Молодых было столько же, сколько их прибавлялось в самый благоприятный год. Журавлиные операции и теперь повторяются каждое лето. Селесть плюс десять плюс десять плюс одиннадцать. Всего тридцать семь яиц, взятых из гнезд. По разным причинам два журавленка не выжили. Таким образом, в неволе живет сейчас 35 журавлей. В природе их стало 59, данные 1972 года. На спасение журавлей конгрессам было выделено 350 тысяч долларов. Рэй Эриксон считает, что если бы нужен был миллион или 2 миллиона, преступлением было бы пожалеть деньги. Можно сконструировать все что угодно, новый автомобиль, Аппарат для полета на Марс, карманный телевизор, большую станцию для житья в космосе. Но если исчезнет птица, ее сконструировать заново невозможно. Эти мысли о журавлях в Америке разделяются многими. Большие трубящие птицы стали символом охраны редких животных. Едва ли не каждый американец знает судьбу журавлей. Но только зоологам и людям, особенно озабоченным состоянием дикой природы, известно, На той же грани, что и белые журавли, в стране сейчас находится 101 вид животных. Они держатся на одной нитке, сказал Рэй Эриксон. Животных можно считать вне опасности, если их еще сохранилось хотя бы тысячи две. А тут все дойдет на десятки, и даже так, видели двух? Это значит, рядом с названием в списке завтра поставят крестик. Америка — не единственная обладательница списка висящих на ливке. Такие списки есть в каждой стране. Исчезновение с лица земли угрожает сейчас тысячам видом животных. Но если в других частях света природа ветшала долго, то в Америке это случилось в историческом смысле почти мгновенно. Америка служит наглядным уроком, как жестоко, неразумно, недальновидно вел себя человек, истребляя вокруг все живое. Две сотни лет — Отделяют нас от времен, когда звонкий смолистый храм природы Америки был еще некий нетронутый эталон сто процентов. Не на пергаментных свитках, а на обычной бумаге дошли до нас записи о живом богатстве, которому человек едва-едва прикоснулся. Вот они. «Страна дикая, но богатая и обильная. Реки кишат рыбой. Дичь заволакивает небо. Гуси выстрелы не пугаются» возвращались глянуть, почему это их товарищ упал. Бобровые плотины идут тесно друг к другу и так далеко, как можно проследить. Бобры совсем не боятся людей. Вблизи соленого источника один охотник начитал тысячи разных животных. Другой охотник у соленого ручья увидел столько зверей, что не рискнул сойти с лошади. Когда же он подстрелил двух оленей, обезумевшие стадо, не разбирая дороги, бросилась прочь, топча убитых животных, отчего с них даже не удалось снять шкуры. Вооруженные ружьями белые люди вели себя, как хорьки, забежавшие в очень богатый курятник. На животных они смотрели, как на живую мишень, они созданы, чтобы их убивать. Вот какими были трофеи охотника в новом свете. Некий Жак Шварц в 1760 году убил 140 пум, 109 волков, 17 черных медведей, 98 оленей, 111 бизонов, 12 ростовах, 500 бобров и других меховых животных. Это только один охотник и за один год. Что-то пошло на продажу, а что-то там было убито просто потому, что попало на мушку. Казалось, Америка хотела как можно скорее избавиться от животных, пишут теперь историки. Нетрудно понять, как глядели на этот разбой индейцы жизнь которых была связана с благополучием миру животных вот что сказал наблюдая быстрые перемены в природе лож племени силу сидячий медведь жизнь была коротка благодаря великой радости которая шла от ощущения родства и дружбы с животными что нас окружают белый человек смотрел на них как на врагов мы смотрели как на друзей и благодетелей у белого человека тоже постепенно наступало похмелье Знаменитый охотник прошлого века Дэниэл Бун, не менее удачливый, чем упомянутый выше Швард, на склоне лет подводит итог. О, сэр, какая громадная разница за тридцать лет! Раньше и мили не пройдешь, чтобы не увидеть бизона или медведя. Тысячи бизонов! Страна выглядела так, что она никогда не будет бедной. Но теперь я пошел и увидел только несколько следов оленей. На рубеже 1800 года Восточную часть природного храма Америки наполовину уже спалили. Однако особой тревоги никто не испытывал. Пушные компании по-прежнему отправляли в Европу тюки дорогих шкур. Дичь на базарах лежала еще ворохами и стоило сыщи пустяки. Пожар истребление на несколько лет задержался в Миссисипи. Тут проходила тогда граница Дикого Запада. Но потом огонь перекинулся через реку, и на огромных пространствах разыгрался, пожалуй, самый драматический акт во всей истории отношений человека к животным. Драма эта известна многим, ее стоит только напомнить. В Елово-Стонском парке, оставив на дороге машину, мы прошли километра два на пригород, где пасся старый бизон. Подходили мы осторожно, старались не напугать зверя, весами, признаться, побаивали, что на уме умрать самого великана. Однако бизон проявил полное равнодушие. Он подпустил нас вплотную и даже не поднял головы. Внизу у реки паслась парочка его родичей. И это все, что мы увидели за дорогу, проезжая по бизоньим местам. Трудно было представить, что сто с небольшим лет назад было этих зверей еще так много, что только словами «видимо-невидимо» можно было определить их числом. Огромные пространства прерии от горизонта до горизонта были одним сплошным стадом, пишет очарованный путешественник прошлого века. О приближении бизонов охотники догадывались до появления стада на горизонте по облаку пара выдыхаемого животными. Стада, случалось, растягивались на 50-70 километров. «Я скакал верхом целый день, но конца гурта так и не смог увидеть», сообщает кавалерийский полковник Галери Доддс. Охотник Бен Тино Примерно в эти же годы наблюдал за шестьем уравнений гигантского стада. В поле зрения человека, стоявшего на горе, находилось не меньше 30 тысяч животных. Всего же бизона в Америке было 60-70 миллионов. Куда же делать эта величайшая масса живых существ? Истреблена. И не в тысячи лет. Обсчитанные годы, буквально в несколько лет. Это была величайшая война, которую Америка сейчас вспоминает. Чувством вины. В самом деле трудно представить что-либо более жестокое и бесмысленное. В Диком Азарте соревнуясь, охотники убивали бизонов тысячами. Знаменитый поныне известный в Америке Буффало Бил убивал за сезон четыре тысячи с лишним. Стреляли бизонов, чтобы только снять шкуру. Горы мясо оставались на месте. Развязку ускорила нитка железной дороги, которой спешно соединяли восток и запад. Владельцы дороги, как только по прелиям, побежали длиннотрубные паровозы, от главной линии провели ответвление и стали приглашать для охоты на Западе всех, кто захочет. Прямо из окон вагонов люди палили по крупным, обездумевшим от страха животным. Тут часто не снимали даже и шкуру, вырезали язык для закуски и уезжали. Степи были покрыты гниющими трупами, а позже россыпью белых костей. Когда Бизонов не стало, кое-кто нажил состояние, подбирая лишь кости. За тонну платили 10-12 долларов. 1870 год. С массой Бизонов покончено. Кое-кто опомнился, почувствовал громадность потери, раздались первые голоса в защиту животных, однако не все считали, что совершилось черное дело. Избиение Бизонов было не только безрассудным азартом молодой нации, Большая охота являлась также частью политики. Охотники для решения индейской проблемы сделали больше, чем сумела сделать армия за 30 лет, откровенно заявил генерал Ширидан. Ничего не скажешь, безукоризненно точный генеральный расчет. Ивдейцы Киова, Команчи, Сиу прижгли были к жизни бизонов, подобно тому, как жители Севера Эскимосы, существуют за счет оленей. Все! Пищу, одежду, постели, пологи для жилищ, топливо и посуду индийцы получали веками, качуя вслед за визонами. И вдруг, за несколько лет, основа их жизни исчезла. Вожди, сидячий бык и бешеный лошадь, поняв трагизм положения, объединились и дали белым отчаянный бой. И победили. Войска генерала Кастора разгромлены были у речки Бигхорн, 1876 год. Но Великая Победа Индейцев была напрасной. В течение года после сражения они были загнаны в резервации. Охотиться на бизонов можно было теперь, не опасаясь мести хозяев прили. 1883 год. Последние крупные стады бизонов, 75 тысяч, уничтожено было в Еллоустонском парке. Еще 10 лет, и браконьеры добрали остатки животных. Теперь за чучело головы Платили огромные деньги. Финальная сцена — 21 бизон. Это все, что осталось от богатства 70 миллионов голов. Как на пожаре. Было и нет. Такая же драва разыгралась из птицы под названием «Странствующий голубь». Численность этих похожих на горлицу птиц была поразительной даже на фоне необычайной обильной жизни. Сколько их было, никто не знает. Те, кто видел сезонные перелеты, определяют их числом миллион миллионов. Вот одна из записей очевидцев. Я видел полет голубей весной. Стая, казалось, не имела ни начала, ни конца, ни длины, ни ширины, и летели птицы столь плотно, что я не мог видеть солнце. На птица окотились с сетью. попадал сразу 15-16 тысяч. Парили из и вверх просто из удовольствия. И В местах ночевок птицы строго держались излюбленных мест, голубей сбивали ночью шестами и дробью, стреляя наугад в темноту. Утром земля под деревьями была буквально завалена птицами. Их не считали, а мерени, подобно зерну, бушелями. При обилии другой дичь на стол голубятина попадала нечасто. Впрочем, в Нью-Йорк голуби привозили каждый сезон десятками тонн, два тенса за дюжину. Фермеры, битые птицей, кормили свиней. Никто не думал, что когда-нибудь голубиные стаи могут исчезнуть этих птиц только же, сколько песку на морском побережье. Робкий закон об охране пират и дичьей в стате Огайо, 1857 год, голуби не коснулся. Странствующие голуби в защите не нуждаются. Они так плодовиты, что число их не может уменьшиться. Через несколько лет число голубей орнитологи определили 136 миллионов. Но это были, как видно, уже остатки того, что вначале определялось как миллион миллионов. К концу века голубь стал уже редкой птицей. В 1899 году застремили последнего. Никто не хотел верить, что птица истреблена. Полагали, что голод покинул Америку, касселился в Канаде, Южной Америки или Австралии. Назначается премия тому, кто увидит хотя бы двух птиц. В 1900 году издается федеральный закон об охране дичи. Для голубя он опоздал. Это был случай, когда конюшню стали запирать после того, как лошадь уже украли. Бежон голубь стали символами печального и позорного истребления человеком-животных. Но нечто похожее можно было бы рассказать также об арригаторе. Истреблен на портфеле чемоданы. О каранинском попугайчике. Истреблен ради красивых перьев. О легендарном кондоре. Стреляли, потому что слишком уж хороша цель. А золотоискатели, кроме того, из кожи кондора делали весьма удобные для золотого песка мешочки. Почти исчезнувший ныне луговой тетерев. Американцы называют его «курица-прерий» и барабанщик любви долго служил просто мишенью для тренировки в стрельбе и убивали их, оставляя лежать кровавыми кучами. О том, как Америка истребила своих животных, можно рассказывать долго. Биолог Роберт Маккланг в книге «Потерянная дикая Америка» делает это добросовестно и беспощадно. Большая часть кавычек в нашем рассказе — ссылка на книгу. По словам Маккланга, Со времен Колумба Америка потеряла 70 видов животных, 40 видов потеряно за последние полтора века. Более половины из этих четырех десятков утрачено уже после 1900 года, несмотря на множество умений и усилий спасти. На рубеже 1900 года, пишет Мак Кланг, стало ясно. Привода не только украшена, она уже насмерть забита. На этом рубеже в Америке принят закон едят и животных. На земле пожираемой индустрии и хозяйства были созданы островки прошлой Америки, национальной партии. На охоту вводятся сроки, регламенты и запреты. Мировая война заставляет на время забыть о проблемах природы, но они зреют, и наступает момент, когда не видеть их уже невозможно. Для Америки это время совпало с кризисом хозяйства в 30-х годах. Четырехлетние засуха. Пыльные бури на распаханной цирине ударили больно не только людей. Это была катастрофа и для животных, особенно для тех, кто привязан к воде. Кара Божья, однако, была лишь заключительным бедствием. Начало им положил человек. Распахты земель, без учета последствий, отрушение болот, перекрытие плотинами рек, разбор воды на полив, и лишили животных мест обитания. Птицы гибли в остатках вонючей воды миллионами. Президент Франклин Рузвельт, энергично встряхнувший американцев, заставивший их поверить, все превозможен, не упустил из виду и бедственное положение природы. Комиссия им назначенная, в ней был широко известный теперь зоолог-охотовед Альдо Леопольд, сделала верные выводы. Теперь животные страдают и будут страдать, от нехватки жизненного пространства. Его надо им оставлять. Нужно убежище, кормовые участки. Пути миграции должны охраняться и быть под контролем. По этим выводам в стране была создана целая сеть резерватов, иначе говоря, заповедников, сейчас их больше трехсот, где земли принадлежат животным и только животным. В те годы в Америке факт для нас поучительный, поняли ценность болот. Стало ясно, что это далеко не никчемные, как думали раньше, земли, а средоточие дикой жизни. В эти же годы возобладали мысли о том, что дикая природа — это огромная ценность. Сохранить ее надо во что бы то ни стало для науки, образования, отдыха, и, наконец, для того, чтобы цивилизация могла выжить. Это был важный этап. Но статус-кво в отношении к человека с природой, увы, долго не сохраняется, и всего печальный эскалатор при этом движется вниз. В шестидесятые годы, новый и небывалых размеров кризис. Теперь уже речь идет не только об угрозе животным. Сам человек в одинаковой мере с медведями, рисами, журавлями, орлами и зайцами ощутил себя зависимым от состояния жилища под названием Земля. Вот что пишет бывший министр внутренних дел Стюарт Юдал. Америка сейчас стоит на вершине богатства и силы, однако мы живем в стране исчезающей красоты, возрастающей в безобразие сокращении наших просторов. Диким животным уже скоро некуда будет податься. Зоопарки, видимо, станут прибежищем тех, кто может в них жить, остальные разделят судьбу странствующих голубей. Таким образом, от огромного некогда каравая остаются черстые корки. Если сравнивать, правда, с другими местами Земли, то и корки Америки не производят сегодня впечатления крайнего оскудения. По-прежнему существует охота. Автомобили, как пишут, убивают на дорогах страны за год 30 миллионов разных животных. И все-таки, зная, что заключали в себе 100% былого богатства, явственно чувствуешь, Земля ограблена. Урок поучительный и тревожный. Эскалатор по-прежнему движется вниз. Ход и урок вернулся уже невозможно. Важно хотя бы притормозить, замедлить угрожающий спуск. Нам показалось, американцы сейчас для этого делают многое и энергично. Прежде всего замечаешь уверенность, усилия не напрасны. И в самом деле стадо бизонов от критического числа два десятка голов сейчас достигло 9000. тысяч. Это, конечно, бледная тень могучего некогда племени, но хорошо уже и то, что животное месчезновение не грозит. А десять тысяч — это предел. Больше дикой земли для бизонов уже не осталось. Вернулся к жизни и лебедь. В 1933 году насчитали всего 73 птицы. Сейчас их примерно 4-5 тысяч, и они имеют хорошо защищенные места обитания. Буквально из бездны поднятая белой цапля, в 1903 году оставалось всего 18 птиц. Индюшки, исчезновение им не грозило, но они сохранились лишь в дальних, малодоступных районах. Поставили цель растереть их в местах, где они обитали когда-то. Со 100 тысяч в 1920 году число птиц сейчас выросло примерно до 20-25 миллионов. Это очень большой успех. Поучительно вспомнить котиков и каланов. Они тоже были на грани. Однако над безумством, кто больше захватит, возобладал, наконец, здравый смысл. Россия, Америка, Япония и Канада сумели договориться в 1911 году о полном запрете охоты на котиков и каланов. Оба вида животных остались жить. Котик стал объектом разумной охоты, Калану да можно теперь хотя бы видеть и изучать. В охране животных полезен опыт и горький, и ободряющий. Присматриваясь к американскому механизму воскрешения из мертвых, нетрудно заметить. Многих животных в самый последний момент спасла волна общественного беспокойства о возможной утрате. Этот мощный рычаг приходит в движение, правда, лишь в тот момент, когда гром уже грянет и многим рука протянута с опозданием. И все равно именно всеобщее ходатайство спасло бизона, калана, трубящего лебедя. Как раз перед нашей поездкой под напором общественного мнения Конгрессом был принят закон о защите мустангов. Мы видели, с какой радостью принимали американцы известия, хищники, волки, медведи, пумы и росомаки тоже теперь вне опасности, принят охраняющий их закон. Необходимо, однако, сказать, Там по себе закон и накалы страстей по защите животных в условиях нынешних – это только полдела. Все тех же белых журавлей или, скажем, легендарных кондоров спасти можно, только хорошо зная их образ жизни, повадки, питание, зная, что они могут перенести и что их погубит. Тот слово уже за наукой. Американцы всегда занимались серьезным сутением своих животных, В сетях особо заметно стремление биологов использовать для работы новейшие достижения техники – фотокамеры, магнитофоны, локаторы, радиопередатчики, приборы быстрых анализов, звуковые и химические ловушки для насекомых, средства обездвиживания животных и скорой транспортировки, средства учета животных в воздух и стали для зоологов столь же обычными, как скажем, традиционный сачок и лупа для энтомолога. Иногда для работы арендуются мощные средства оснащения армии, например, локаторы для слежения за ночными пролетами птиц. Даже в космической программе находят ячейку и для зоологов. Известен, например, опыт по связи «Берлога-Космос». Ужепленным медведем укрепляли на теле крожничный передатчик. Пролетающий спутник не только знал точно географию зимних лёжек, но получал также и регулярную информацию о том, о состоянии спящих зверей. Можно спорить, много ли это даст для спасения медвежьего рода, однако сама по себе техника эксперимента наглядное свидетельство новых возможностей зоологии. Крошечный передатчик, вживленный в спину кита, укрепленный на панцире морской черепати или даже на теле маленькой птицы, позволяет узнать пути миграции животных, границы территории, скорость передвижения, время кормежек, самочувствие в разное время суток и многое другое. Станция, где мы беседуем с доктором Эриксоном, наблюдает ревожные суети в журавлей, главного учреждения учреждении Соединенных Штатах по защите диких животных. Наш собеседник просит не перепутать. Биология как наука — это само собой. Там свои исследовательские центры, институты, лаборатории, экспедиции. Тут же в 40 километрах от Вашингтона создано нечто вроде Центра спасательной службы. Список с тревожной цифрой 101 Руководство действия Белые журавли Лишь один вид в этом списке Штаты людей в центре невелики 13 высококвалифицированных ученых 7 постоянных рабочих И 10 сезонных Обработать в в два направления Первое Используя весь опыт науки Собственные исследования Дать лучшие рекомендации Для спасения тех животных Которые могут выжить в природе Второе попытаться спасти хотя бы для жизни в неволе тех, кто в треоде уже обречен. За три часа пребывания в центре глубоко вникнуть в его работу, разумеется, было трудно. Однако можно было понять, хлеб понапрасну тут не едят. Пруды, лужайки, вольеры с парк, корпус, лаборатории, контора, жилые постройки — все было в полном порядке. В ответ на комплимент доктор Рэй Эриксон рассказал, что к моменту создания станции тут был пустырь. Земля стоила 10 долларов акр. Сейчас каждый акр стоит 3,5 тысячи. А в списке животных то один вид было сказано так. Ученые делают все, что могут. И делают добросовестно. Развитие мысли доктора Эриксона в разных вариантах мы потом слышали много раз. Возможно, более четко ее выразил все же Роберт МакКлауд. Человек может жить без китов,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 Мы спросили, где могут быть журавли в данный момент. Они на гнездах в Канаде. Немного позже у газеток мы прочитали. Замечено 10 активных гнезд. В них 29 яиц. Ученые ждут большого приплода. 31 декабря, подводя итог важным событиям 1972 года, газета «Нью-Йорк Таймс» не забыла и журавлей. Сообщение было грустным. На зимовку в Техас Птицы вернулись с большими потерями. Прибавилось пять молодых журавлей, но исчезло тринадцать старых. Где погибны и от чего? Ответа нет. Это самая большая потеря после 1941 года. Теперь их 51. Они и в самом деле на нитке.